Глава 16. Конечно, Рыбкина понимала, что кит негодяй, но Ми не желала ничего слушать. На все справедливые замечания типа: "Подумай, откуда у парня новые джинсы?" она сообщала: "Никиточка подрабатывает". "Где?" спрашивала Лена. "Пусть назовёт место". "Кит хочет сохранить его в тайне", отвечала Ми. После окончания школы Никита в институт не поступил. Но совсем не расстроился, а начал работать. А месте службы сына, Милада говорила туманно. Кит служит дилером в строительной конторе. Находит заказчиков. А если они оформляют договор, Никитушка имеет процент. Знаешь, он талантливый, умеет разговаривать с людьми, убеждать, объяснять и очень хорошо получает. Впервые за долгие годы Ми была окончательно счастлива, и Лена старательно удерживала на языке ненужные вопросы типа «что за предприятие?», «какое количество денег имеет Никита?», «почему ему столь много платят?». А то, что у парня появились средства, было видно невооруженным взглядом. Кит оделся с иголочки, купил себе кольцо, дорогие часы. Потом у него появилась машина, не новая, конечно, почти совсем развалена. Но ведь автомобиль. Рыбкина молчала, хотя у неё возникали к повзрослевшему мальчику и иные вопросы. Если ты так хорошо зарабатываешь, отчего не купишь маме что-нибудь из одежды? Почему не принёс ей хоть коробочку конфет или игрушку сестре? Вскоре Кита забрали в армию. Милада выплакала все глаза, совершенно постарела, похудела и бросилась искать себе работу. Сыну ведь требовалось отправлять посылки, а экономный Леня сурово заявил, «Никите ничего не надо. Он находится на гособеспечении. В армии кормят, поят и одевают». Именно в то время Лена не оказалась рядом с МИ. Рыбкина вышла замуж за сотрудника Министерства иностранных дел и укатила с ним в далекую страну Кению. Лена отсутствовала долго, в СМИ она переписывалась и знала только основное. Настя пошла в садик, Никита служит, сама Милада пашет на трёх работах. Ей очень нужны деньги. Семейная жизнь у Лены не сложилась, и она в конце концов вернулась в Москву, оформляет развод. Не успев войти в квартиру, Рыбкина бросилась звонить Миладе. Трубку сняла Ника. Позовите Ми, попросила Лена. Её нет, недовольно ответила свекровь. Бросила меня тут голодную. Милада на работе. Нет, в больнице, ещё более сердито сообщила Ника. Господи, что с ней? испугалась Лена. Геронда, чистая симуляция, фыркнула Ника. Стоило Лёне уехать, как она решила отдохнуть и отправилась в клинику. А где Леонид? попыталась разобраться в ситуации Рыбкина. Моего сына, гениального учёного, пригласили в Америку, отчеканила Ника. Там он ведет курс в университете. Муж не взял с собой жену? Кому она там нужна? Она тут совсем с ума сошла. Притащила к нам чужую бабку жить, свою бывшую свекровь. Позор! — завизжала Ника. А Настя где? Ее Катя Сонина забрала. Занудила Ника. Я больна. Не могу следить за капризным, в конец избалованным ребенком. Вот тут Лена перепугалась окончательно. Она знала, что Катя Сонина вроде бы дружила с Ми, но появлялась редко, в основном тогда, когда желала использовать Меладу, допустим, подсунуть той на лето своего мальчика Стёпу. Ещё Сонина могла попросить «Мелад, помоги квартиру после ремонта отмыть». Наивная Смолякова, считавшая, что дружба – понятие круглосуточное, моментально бросалась грудью на амбразуру, а Лена страшно злилась, Она-то понимала, что Катерина не в грош не ставит Меладу. Специально свела с ней дружбу в надежде, что отец СМИ станет помогать знакомой дочери. На первых курсах института Сонина проводила у Смоляковой и день, и ночь. Считалась в ее доме своим человеком, но после кончины Олега Сергеевича перестала там появляться. Заглядывала лишь по мере своей необходимости. Одним словом, если Милада отправила Настю к Кате, а Соня на взяла девочку, значит, дела совсем плохи. Бросив неразобранные чемоданы, Лена кинулась в клинику, отыскала нужную палату, распахнула дверь и замерла на пороге. Тяжёлый запах муниципальной больницы ударил в нос. На улице стояла дикая жара, и в небольшой комнатки, набитой кроватями, было совершенно нечем дышать. Кондиционера тут, конечно же, не имелось, зато наличие валтуалет с дверью на распашку. Рыбкина невольно пожалела бестелесную старушку, чья койка находилась в непосредственной к ней близости. Похоже, бабусе очень плохо. Мало того, что лежит вся утыканная иголками капельниц, так ещё и носом к санузлу. Вам кого, спросила женщина, сидевшая у окна. Наверное, в справочной ошиблись, вежливо ответила Рыбкина. Ищу свою подругу, Миладу Смолякову. Линося, прошептала та самая бестелесная старушка. Ты меня не узнала? Лена бросилась к постели. Ми, что с тобой? Никто не понимает, прошептала Смолякова. Вроде здорова, а ходить не могу. Ноги парализовала. Конец мне, похоже, пришёл. ты поправишься. Ты обязана. У тебя дети", заорала Лена, а потом засуетилась, кинулась к главврачу. Уже к вечеру Ми перевели в отдельную палату и приставили к ней хорошего доктора. Настю Лена забрала к себе. Катя Сонина с радостью отдала девочку, не преминув заметить: "Мне милатка 200 баксов за присмотр обещала". Рыбкина расплатилась по счёту, решив более не иметь с Катькой никаких дел. В конце концов, после полного обследования Ми выяснилось, что её поролич носит истерический характер. Ей надо почувствовать вкус к жизни, объяснил доктор Лени. Тогда встанет. Есть у неё хобби, интересы, что она любит. Рыбкина призадумалась и притащила Ми пачку бумаги, большую книгу и ручку. Вот, велела она подруге, пиши роман. «Положи листок на книгу, она будет вместо стола». «Роман? Какой роман?» — растерялась Мелада. «Я не умею. Меня не учили на писательницу. Я всего лишь журналистка». «Пушкин, Лермонтов, Толстой и Достоевский тоже литературный институт не заканчивали, и на писателя не учились. Ничего хитрого нет. Начинай, придумай историю. У тебя талант, я знаю», — упорствовала Лена. «Думаешь?» Недоверчиво спросила Ми. «Конечно», — уверенно заявила Лена, готовая на всё, лишь бы отвлечь подругу от мыслей о дышащей в затылок смерти. «Ты всегда говорила, хочу написать роман, да времени нет». «Я произносила подобное?» «Очень часто». «Да?» «Да, да, да», — твердила Лена. «Только попробуй, а потом само покатит». «Ладно», — пожала плечами Ми. Из клиники Милада вышла на своих ногах, имея при себе пять готовых рукописей. Видя, что подруга увлеклась, Лена велела той идти в Марко. Смолякова неожиданно, без всякого сопротивления, послушалась. Рыбкина вытащила сигареты. Не возражаете, если я закурю? Сама боลуюсь, кивнула я. Лена чиркнула зажигалкой и продолжила: Ми Всегда ощущала себя неудачницей. Ей это внушали с детства, поэтому когда в издательстве сказали: "Вы перспективный автор", она кинулась оправдывать это мнение. Пишет как автомат, страшно старается, боится показаться неблагодарной и подвести людей, поверивших в неё. Для Ми главное, чтобы её считали хорошей. Она вроде собачки, которая служит хозяину за грошовую карамельку. Похвалишь её, мигом принимается работать с утроенной силой. поругаешь, складывает крылья и падает. Мне кажется, что сейчас Ми стала похожей на своего отца. Он ведь был прямо-таки танк, сумевший преодолеть то ли 5, то ли 6 инсультов, человек многократно начинавший карьеру с нуля. Ми невероятно работоспособна и дисциплинирована. Но обладает жутким комплексом неполноценности. Даже сейчас в статусе звезды она постоянно сомневается в себе и ни за что не посмеет поспорить с редактором. Все слова, исходящие из уст сотрудников Марко, она воспринимает как приказ и мигом берёт под козырёк. Мол, yes, sir, я готова. Как только к Ми пришли известности и деньги, на её горизонте появилась Марфа, не вспоминавшая о дочери много лет. И теперь Милада содержит мать. Кстати, кормить оказалось нужно ещё и мать первого мужа Фаину. Бабка сообщила, что у неё в квартире случился пожар, ну типа погорели цана. Пустить их в ресторанди. И въехала в квартирку Ми. Да так и осталось. Там же обитала Ника. Леонид развёлся с Ми, а сел в Штатах женился на американке, а новая невестка не пожелала принаравливаться к капризной свекрови. Ми ухитрилась набрать денег, поменять свою двушку на трёшку, потом она выплачивала долги. Но сейчас материальные проблемы решены, Мисс одержит всех: баба, кмать, детей, бывшую невестку. И так рассказ Рыбкиной подошёл к нашим дням, и я поинтересовалась. Но первая супруга Кита, Наташа, трудолюбивая и девочка, кажется. Лена кивнула. Ага, верно. Натака единственная, кто ходит на службу. Только у неё мать была алкоголичкой, а отец вроде моряк. Только Наташа, похоже, ни разу в жизни его не видела. Ми ей девушке квартиру купила, машину и денег ей даёт, тайком от всех. Почему? Рыбкина с силой раздавила в пепельнице окурок. Ей перед Натаей неудобно. За что? За Никиту? Он же ней изменил. Причём тут мне Не сдержала я вновь своего удивления по этому поводу. Не она ведь женилась на Наташе. Лена скривилась. Я поэтому так долго и рассказывала о жизни Милады. Неужели до сих пор не ясно? Ей невыносимо думать, что кто-то на неё сердится. Ми интеллигентна и абсолютно неконфликтна. Она не станет делать замечания нахамившей продавщице, не будет возмущаться, если официант принесёт не заказанное, а другое блюдо. Она никогда никому не делает замечаний. Даже если ей выльют на голову ведро помоев, ми просто встанет и уйдёт, тихо с улыбкой. Это уже не интеллигентность, а, начала было я и осеклась. Глупость, закончила фразу за меня Рыбкина. Верно. И именно по этой причине лопнула наша дружба. Я ещё могла понять, почему мисс держит Марфу, Фаину и Нику, хотя сама, окажись, я в подобной ситуации поступила бы по-иному, но ми есть ми. У неё патологическое чувство порядочности, осложнённое гипертрофированным чувством вины. Чем же Смолякова провинилась перед матерью и свекровями, возмутилась я? По-моему, наоборот, они вели себя гадко по отношению к дочери и невестке. Лена ухмыльнулась. Так ведь у змеи нет совести. Марфа теперь на каждом углу кричит о своей любви к дочери, даёт дурацкие интервью, чем устраивает мне новые неприятности. Помните, вот в прошлом году жёлтая газета скандал подняли. Смылякова сдала мать в дом для престарелых. Да, я читала. Так в чём же там дело? Марфе скоро 90 стукнет, вздохнула Лена. Вот мне и подумала, что старухе будет лучше на свежем воздухе, чем в душной квартире. Она сняла матери номер люкс в одном из подмосковных санаториев, наняла сиделку и перевезла туда Марфу. Хорош приют для престарелых: две комнаты, терраса, ванная, туалет, четырёхразовое питание, врач и медсестра, личная горничная. Другая бы тихо радовалась, но Марфе нужно общество. Она привыкла корчить из себя великосветскую даму. Теперь ходит по дорожкам, сверкает брюликами и каждому встречному сообщает: "Я мать той самой Смоляковой. Вырастила, выучила, благодаря мне она стала писательницей. И где дочерняя любовь? Живу забытая всеми несчастная на государственном иждивении. Спихнула меня дочурка в приют. Кстати, мою шикарную квартиру она сдаёт, а денежки себе в карман засовывает". Это правда насчёт апартаментов? Чушь собачья, обозлилась Лена. Ми в родительской квартире много лет не была. У неё даже и ключей-то нет. Но я всё же могу понять подругу, когда она говорит: "И мама, и свекрови старые, они без меня пропадут. Я обязана обеспечить им спокойную старость". Но Никита? А с ним что? Лена побарабанила пальцами по столу, потом уставилась в окно. Было видно, что ей очень не хочется продолжать разговор. Но в конце концов Рыбкина решилась. Ладно, расскажу и это. Кит паразит, умело эксплуатировавший материнскую любовь и её чувство вины. Все попытки заставить его работать заканчивались крахом. Никита попросту не желает трудиться, да и не умеет он ничего делать. Образование нет, один гонор и сплошное враньё. В конце концов мисс смирилась с его поведением. Долг матери, сказала она мне. «Состоит в том, чтобы принимать детей таковыми, каковы они есть». Во всех бедах Кита виновата я. Не сумела правильно воспитать мальчика. Не имела ни времени, ни денег. У Никиты было тяжёлое детство, без особых радостей. Пусть теперь получит компенсацию. «Тысячи мальчиков растут без отцов», — возразила я. «Верно». кивнула Елена. И это не мешает им потом становиться нормальными людьми, но кит выродок. 2 года тому назад сын взял у матери, как он выразился, в долг большую сумму. Хочу открыть свой бизнес, пояснил он. Стану торговать одеждой. Ми, счастливая от того, что Недрсле надумал превратиться в мужчину, моментально понеслась в банк. И началось. Сначала арендовали здание, потом делали в нём ремонт. Следом закупали оборудование, естественно, на деньги Ми. Никита хотел лишь самое лучшее, дорогое, суперское, а мама, как всегда, не решалась сказать детки нет. Ведь у сыночка было тяжёлое детство, так пусть сейчас раны зарубцуются. Акит требовал новых и новых вложений. В конце концов Лена не выдержала и сказала: "Срочно продавайте магазин. Он вас разорит. Никита не умеет вести бизнес". Что ты Вот скачила Ми. Кицума сойдёт. Это же его детище. Он вложил туда много денег. Рыбкина онемела. У неё просто кончились слова. Отлично зарабатывающая Ми ходит в одних босоножках, и в шкафу у неё по-прежнему несколько кофточек. А вложивший много денег Кит каждый день меняет костюмы. У него столько обуви, что может хватить на полк сороканожек, и особо о том, откуда берутся средства, парень не думает. Обозлившись сверх меры, Лена наняла частного детектива. И спустя некоторое время узнала более чем нелепый правду. Магазин есть, но он принадлежит совсем постороннему человеку, которого в жизни не слыхивала Никити. Ни копейки Кит в ту торговую точку не вкладывал. Мальчик развлекается игрой в казино. И от стола, покрытого зелёным сукном, он уходит, как правило, в проигрыше. Былая от негодования Рыбкина позвала к себе Ми и сунула той поднос с отчётом детектива. Милада побледнела и твёрдо сказала: "Он врёт". "Верно", согласилась Лена. "Кит этим всю жизнь занимается. Нет, лжёт твой сыщик. Да посмотри же материалы. Ты ведь автор детективов", заорала Рыбкина. "Сколько раз в книгах о таких афёрах писала. Вот свидетельство крупье. Тут фото Кита. Гляди. Он как раз выходит из дверей Игорного заведения. Неправда. Подделка, фотомонтаж. Ты дура, потеряла всяческое терпение, Лена. Покажи папку Киту и посмотри в его пронырливые глазки. Милада уехала домой, вечером она перезвонила Рыбкиной и радостно заявила: "Всё объяснилось, Кит признался, его подставили". Кто и куда? Ну понимаешь, затрахтел ими. Никита благородный человек, он никого не хочет обидеть, бросается всем помогать. Познакомился с девочкой очень милой, та работает бухгалтером. Составила отчёт, просчиталась, девушке грозили тюрьмой, и вот Киты решил помочь. Пошёл в казино и проиграл. Бедный он так мучился, когда брал у меня деньги, так страдал, но что было делать, он ведь хотел помочь. Ты говоришь всерьёз? прошептала Лена. Конечно? Веришь в эту чушь? Естественно. Ми, вспомни, как Кит подростком, уехав в лагерь, начинал бомбардировать тебя письмами, сообщая, что его обокрали. У него регулярно исчезали деньги, а ты бросалась на почту и отправляла ему последние копейки. Причём тут это? Перебила Милада подругу. Кит с Волоч «Мерзавец, негодяй! Он грабит тебя! Ты для него просто дойная корова!» Лена окончательно потеряла самообладание. «Гони всех своих нахлебников за шеи! Ты сама виновата посадила себе на шею дармоедов, воров и лентяев, распустила их!» «В общем, выбирай! Либо ты отселяешь кита, либо я тебе больше не подруга!» «Леночка!» – зарыдала Ми. «Не сердись, умоляю!» Кит дико зол. Он жёг папку и сказал мне то же самое: либо я рву с тобой отношения, либо он уходит прочь. Боже, что мне делать? Я так виновата. Перед всеми нет мне прощения. О, господи. Майна, прости. Ты просила, я пообещала, заверила и не смогла. Лена с размаху швырнула трубку о стену, дождь пластмассовых обломков рассыпался по полу. Вот так рухнула многолетняя дружба.